«Я убил его. Возьми себя в руки». «Жестким тоном, — сказал Делла, — «кроме нас с тобой никто об этом не знает и не должен узнать. Смываться надо отсюда, да побыстрее, побыстрее!» «И сказал я, не будь идиотом!» «Неужели ты не понимаешь, что произошло именно то, чего мы хотели?» «Рейзнер мертв, весь бизнес теперь в наших руках!» «Я внимательно посмотрел на нее». Ее черные глаза искрили с радостным блеском, а губы вздрагивали от возбуждения. На красивом лице не было ни тени, ни страха. Оно выражало лишь чувство огромного удовлетворения, которое женщина и не пыталась скрыть. Схватив Дэву за плечи, я изо всех сил встряхнул ее. «Сама ты идиотка! Мы убили его!» «Да, мы, я и ты нас разыщут и арестуют. Не воображай, что тебе удастся выпутаться». Делла закрыла мне рот ладонью. «Сядь, Джонни, сядь и успокойся. Все уладится самым прекрасным образом. Хватит нервничать. Это единственное, о чем я тебя прошу. Что и как дальше надо делать, сама знаю. Что ж ты собираешься предпринять?» Выдавил я из себя. «Взгляни на него. Неужели тебе ничего не приходит в голову? У меня не хватило бы духу обернуться. Я... Я не в силах видеть это лицо. Неужели у тебя нет ни капли сострадания? Делла подошла и встала рядом со мной. Он ведь пристрелил бы нас, Джонни». Так чего же нам распускать сопли от жалости? Делла как-то странно посмотрела на меня. Надо его бросить в ров ко львам. Тихо произнесла она. В этом нет ничего сложного, ведь он их кормил. И время от времени даже заходил к ним в клетки. Рано или поздно что-нибудь подобное с ним наверняка бы произошло. Все знают, он был очень неосторожен со своими львами. Если все проделать аккуратно что никто не станет ни о чем допытываться. Я смотрел на нее, ошалев от изумления. Ну, сознавайся, Джонни, неплохо придумано, а? Да, идея хороша, но при условии, что нас никто не заметит, надо это сделать ночью. Я постепенно успокаивался. Встань-ка, дай я посмотрю на тебя. Дела. Тщательно осмотрела мой костюм, убедилась, что на одежде не осталось пятен крови. А теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты отсюда выйдешь. Постарайся почаще попадаться всем на глаза. Поиграй в гольф. Лучше будет, если ты найдешь себе партнера. Раньше полуночи сюда не возвращаюсь. Если кто тебя спросит, не видел ли ты Рейзена, расскажи, что он проверяет со мной счета и просил, чтобы его не беспокоили. Неужели ты думаешь, будто я в состоянии играть в гольф после того, что тут произошло? Ты что, взбесилась? Это ты взбесился, дурак. Когда не хочешь играть в гольф, черт с тобой. Иди искупайся или отправляйся в бар, посиди там. И постарайся сделать так, чтобы никто сюда не сунул нос. Я глубоко вздохнул. А чем ты будешь заниматься все это время? Тут останусь с ним. С ним. «Нужна гарантия, что никто сюда не войдет. Тебе придется здесь пробыть часов девять-десять. Неужели ты думаешь, что мне будет страшно посидеть рядом с дохлым Рейзнером? Его живого надо было бояться. А у меня было лишь одно желание — побыстрее уйти из этой комнаты и не видеть больше никогда Делу. «Джонни!» Я остановился тебе еще надо?» Краем глаза заметил белые с коричневым туфли Рейснера и элегантные желтые носки. Быстро отвернулся. «Не вздумай смыться, Джонни. Если ты вдруг исчезнешь, мне одной не удастся справиться с этим делом. Ты мне нужен, Джонни. А я и не собираюсь смываться. В твоем распоряжении девять часов». Бывали, что придет тебе в голову, но если вдруг ты все же решишь дать тягу, милый.